Глава двадцать четвертая. Начищенные полы, глянцевые стены, ярко освещенные витрины сияли как новенькие. Торговый центр был заполнен голосами залетных гостей, скрипом тележек, шуршанием набитых пакетов и веселыми криками детей. В этот воскресный день после обеда в проходах бурлила праздная толпа, неспешно перетекая из бутика в бутик. Из динамиков лилась фоновая музыка, которую никто не слушал, но она создавала настроение, действуя на подсознание, чтобы каждому было хорошо здесь среди яркого света и чистоты, насыщенных цветов и соблазнительной рекламы. Большинству посетителей не нужно было ничего покупать. Они пришли сюда не по необходимости, а просто погулять по просторным, шумным этажам с кондиционированным воздухом, как другие ходят в парк подышать свежестью и послушать птичек. Они бродили, но при этом сохраняли бдительность. Вдруг приглянется какой-нибудь товар или попадется хорошая скидка. Или просто толпа, шум и все атрибуты общества потребления успокаивали их лучше, чем не столь прирученное пространство, дикая природа, где, не дай бог, можно начать себя анализировать. И все же некоторые настроенные менее созерцательно спешили из магазина в магазин, одержимые желанием покупать и вычеркивать строчки в списке покупок. Марк изучал всех этих людей с верхнего этажа торгового центра, облокотившись на стеклянное ограждение по периметру центрального колодца, который уходил вниз на четыре этажа. Ему было отлично видно каждый уровень, всю воскресную суету храма торговли, а главное – бассейн на первом этаже с маленьким фонтанчиком и множеством разноцветных водяных пистолетов на бортике. Марк поискал взглядом воздушные шары, наполненные гелием, Он отпустил их под потолок почти во всех проходах, но не смог увидеть ни одного, слишком уж высоко забрался. Всего он надул около дюжины шаров, ухитрился вытащить их всех из арендованного грузовичка по связке в каждой руке и прошелся по торговому центру, выпуская шары один за другим. Вначале на него не обращали внимания, кому есть дело до парня, который продает детские шарики. Но потом рядом возник охранник — «Надо сказать, шары уже везде болтались под потолком. Видимо, охранник решил, что это очередной безобидный перформанс, которому суждено собирать лайки в интернетах, и ушел. Никого не тревожат детские воздушные шарики, улетевшие под потолок». Марк посмотрел на часы. Таймер отсчитывал уже больше 13 минут. За время экспериментов ни один шар не продержался дольше 16. Марк ликовал. Ему редко доводилось испытывать такую гордость. Времени на подготовку ушло немало. Он прошерстил весь интернет и пришел к выводу, что результата можно добиться только методом проб и ошибок. Идея использовать шарики для пинг-понга возникла после того, как он проверил на практике несколько способов. Затем нужно было раздобыть серную кислоту, один из самых агрессивных реагентов в мире. Марк обращался в разные лаборатории пока не нашел ту, которая согласилась продать кислоту частному лицу, но при условии, что он возьмет ее как минимум на 300 евро. И он, конечно, не заставил себя упрашивать. В этой лаборатории Марк сказал, что работает садовником на огромном загородном участке, и ему надо обрабатывать серной кислотой семена акации, чтобы повысить их всхожесть. Хотя было заметно, что сотрудникам все равно... Увы, у этой кислоты концентрация оказалась около 50%, что само по себе очень много, но Марку хотелось еще более едкую жидкость. Он взялся нагревать ее на медленном огне, чтобы получить более плотную и концентрированную субстанцию. И это было чрезвычайно опасно. Кислоте, впрыснутой в пинг-понговые шарики с помощью шприца, Требовалось около 10-15 минут, чтобы проесть пластик, несколько слоев лака для ногтей и толстый слой скотча, прикрывающий дырку от иглы. И, наконец, самым долгим и сложным этапом стало изготовление воздушных шаров. Марк долго тренировался на арендованном грузовичке. Дело требовало немалого терпения. Успеть быстро засунуть пинг-понговый шарик внутрь воздушного, пока гелий не вышел, налить немного воды – в процессе добавляя гелий, и крепко завязать. Опасная и кропотливая работа. Марк собирался сделать штук тридцать, но за отведенное время успел справиться только с дюжиной, и уже пора было выходить с этой связкой и выпускать шары. Теперь он раз и навсегда заставит все эти аморфные мозги уяснить, чем грозит бесцельный капитализм, в который скатилось общество, охваченное жаждой обладания. Жалкие людишки, лишенные индивидуальности, тратят свою жизнь, слоняясь по этим местам, убивающим все человеческое. Настал час прозрения. Он напомнит всем этим призракам, скованным цепями мифа о счастье через потребление, о том, что у них есть реальная сущность, уязвимая плоть и душа, которую нужно лечить. О да, они на сто процентов осознают, что у них есть плоть». Марк так часто мечтал об этом, но не решался действовать. Теперь он точно знал, что общество глухо, оно погрязло в ложных убеждениях, десятилетиями тешит себя иллюзиями о незыблемости миропорядка, и это сделало его слишком самоуверенным, неспособным слышать, сомневаться. Надо ударить его по самому больному месту, быть жестоким и непреклонным во имя истины, причинить зло малому числу людей во благо миллионов». Именно так и говорил его наперстник. Уж он-то слушал и слышал Марка, умел его направить. Помог ему поверить в себя, загореться и, наконец, решиться. Марк впервые почувствовал, что его понимают. У него есть предназначение. Он единственный зрячий среди слепцов. Он герой, чье имя будет греметь в веках. Спаситель. Отдаленный хлопок вывел его из размышлений, и он выпрямился. Это был сигнал начала. Один шар только что лопнул. Серная кислота проела слой лака, а может и весь пластик пинг-понгового заряда, и смешалась с водой, вызвав мгновенную химическую реакцию с выделением тепла. Вода нагрелась, и воздушный шар лопнул, забрызгав толпу раскаленными каплями. Но криков почему-то не было слышно. Возможно, шарик оказался в неподходящем месте. Марк успокоил себя тем, что есть еще около дюжины шансов на удачу. Впрочем, это было даже хорошо, что паника не началась так быстро, поскольку водяные пистолеты все еще лежали на бортике бассейна. Наклонившись над перилами, чтобы убедиться в этом, Марк увидел группу подростков. Они подошли и расхватали сразу восемь пистолетов. Марк поздравил себя с тем, что оставил на бортике табличку с призывом «Освежите себе мозги». Очень логичная надпись на бассейне. «Подарочек от торгового центра». Пистолеты были здоровенные, с литровыми резервуарами и мощной помпой, выбрасывающей струю под большим давлением. Лучше не бывает. Жаль только, что их взяли не дети, а подростки. Хотя и они тоже повлияют на замшелые умы, когда начнут друг в друга стрелять. Они собирались это делать все вместе, одновременно. Пройдет несколько секунд, и радостные вопли превратятся в крики боли, и они поймут, что это не вода, а серная кислота высокой концентрации. Еще один воздушный шар лопнул, затем еще два и еще. На этот раз страшно заверещала женщина, и ее вопль подхватили несколько голосов. Шары полопались за минуту. А внизу подростки устроили настоящее побоище, весело поливая друг друга, Из водяных пистолетов торговый центр завибрировал от криков и превратился в место в страданий.